Глава шестая. Руслан. Я провожал машину Оли усталым, обречённым взглядом. Давно меня так к земле не пришибало. В последний раз, когда пополнилось моё личное маленькое кладбище. Меня называли отечественным светилом нейрохирургии. Но даже у меня были безнадёжные случаи. Это не всегда вопрос удачности операций. Скорее, послеоперационная реабилитация. Вроде не виноват, а тошно. Вот и сейчас тошно. Только в нашем с Олей случае я виноват. Предал, изменил, врал. Оправдывать себя чувствами и общим с Алисой прошлым не буду. Поступок сволочной, но тут уж ничего не попишешь. Что сделано, то сделано. Возможно, сам подсознательно подводил к этой ситуации. Выбирать было нужно, а трудно. Даже сейчас целовал Олю и понимал, что тянет, схемит в сердце. Сложно расстаться. И один момент на голову сносил от одного голоса Алисы. Дочка обожала Олю, и никакие знакомства с биологической матерью этого не изменят. Соня для меня главная. Если бы Оля не ушла сама, усмирил бы похоть и гормоны. Алиса была бы только биологической матерью Сони, не больше. Изменять Женни не стал бы больше. Я слишком прямой по натуре, чтобы Юлить ей идти кривой дорожкой. Но жена сделала выбор за нас обоих. Никогда не видела её такой. Жёсткой и решительной. Оля всегда нежной, понимающей, доброй была. Понимала и поддерживала. Мне будет не хватать её. Ну ладно я. Соня, как? Пап, услышал, вернувшись в квартиру. Дочка стояла на лестнице, очень серьезная и решительная. Олю напоминала. А мама? Доченька. Произнес, а телефон снова трезвонил. Я не поехал на работу, а у меня там аврал. Слово сказать не могу, чтобы звонки не перебивали. Мама разве не объяснила, что уходит, что мы? Папа, я знаю, что делать. Важно ответила. Мама обиделась, что мы гуляли с тетей Алисой. Мы должны извиниться и сказать, что больше так не будем». Я слабо улыбнулся. «Нет, малышка, так просто не бывает. Одними извинениями здесь не обойтись». «Соня, иди сюда». Дочка запрыгнула мне на руки и крепко обняла. «Нужно сказать. Я обязан найти силы, мужество и слова». Я сел на диван насыщенного синего цвета. В гостиной у нас интерьер во всех оттенках голубого. Оля обставляла. Квартира была куплена мною, будучи холостяком. Сначала Алису сюда привёл, первую жену, затем Олю, вторую. Именно она навела здесь уют и порядок. «Доченька, мне нужно сказать тебе важную вещь». Она смотрела во все глаза и слушала внимательно, а я не знал, как такое говорить, но молчать не выйдет. Оля не просто так оставила это на меня, дала время рассказать мягко. Сама явно церемониться не будет относительно поведения биологической матери Сони. «Пап, ну какую вещь? Что ты молчишь?» Дочка в нетерпении заерзала. Мы Солей женыты шесть лет, ты ведь знаешь, верно? Попытался зайти издалека с математики. Ага. А тебе сколько? Восемь. Восемь минус шесть. Подталкивал. Пап, ну два. Ты что не знаешь? А вывод какой? Соня задумалась, думала долго, прежде чем выдать. Вы с мамой поженились, когда мне было два года. Правильно. Так вышло, потому что мы с Олей познакомились, когда тебе было два годика. Она стала твоей мамой. Соня нахмурилась, она не понимала. В ее голове не укладывалось, как так может быть. Пап, я не понимаю. Я выдохнул и перешел к главному. Оля не рожала тебя. Она появилась чуть позже в нашей жизни. Мама, которая родила тебя, Алиса. Тетя Алиса моя мама? С неверием округлила глаза. «У меня две мамы, получается?» «Ну, получается так». «А где была мама Алиса раньше? Почему я её не знала?» «Ох уж эти детские щекотливые вопросы!» «Так вышло, что мы с Алисой развелись. Она уехала, а мы с тобой дома остались. Теперь она хочет с тобой заново познакомиться». «Мама поэтому ушла, да? Сначала Алиса ушла, а мама пришла. Теперь мама уходит, а Алиса возвращается?» Соня выстроила свою болезненно острую логическую цепочку. Доча, мама Оля ушла, потому что мы решили расстаться. Но это абсолютно не значит, что она забудет тебя, а ты должна забыть ее. Пап, но если мамы так легко приходят и уходят, значит мама может найти другую дочку и ее любить, а меня забыть так получается. Сонь, нет. Как же нет? Скочилась с дивана. «Алиса же ушла! Теперь и мама ушла! Получается, что мамы бросают детей. Папы нет, а мамы бросают!» Срывалось в рыдание. Внутри завибрировало желание защитить Олю. Она ушла, потому что я мерзавец. «Соня, мама ушла не из-за тебя, а из-за меня, потому что я люблю Алису». Да, я произнес это вслух. Я, такой весь прагматичный, рассудительный дядька, который не верил в верховенство чувств, только в передозировку гормонов любил обеих женщин, но Алису кажется больше. Мне тоже нужно любить Алису. Ну раз ты перестал любить маму, значит и я должна, да? Соня, успокойся. Ты никому ничего не должна. Тем более я никогда не буду заставлять тебя любить или не любить, Соня. Да ну вас! Не хочу слушать. Предатели, все предатели. И убежала наверх к себе. Я пойду за ней, но не сейчас. У самого нет моральных сил. Эта правда высосала меня всего. Телефон опять разрывался. Гордеев отрывисто бросил: "Руслан Игоревич, срочный вызов. Вы нужны в операционной. Команда не справляется." Да ё. Куда мне с Соней уdivать? Да ещё и в таком состоянии. Обычно Оля забирала её утром к себе в центр, а потом вместе они уже по кружкам, магазинам, секциям. Сейчас буду. Придется брать с собой. У меня наглости не хватит звонить жене и просить помочь. Про Алису даже не подумал, но она сама позвонила. Рус, я соскучилась, милый. Как у вас там? Как Соня? Оля ушла. Сухо проговорил. Соня, я сказал про тебя. Руслан радостно воскликнула. Я так счастлива. Еду к вам. В смысле? Я реально не понял. У девочки шок. Я нужна ей. Через полчаса она приехала к нам. Я не знал, как быть дальше. Алиса осталась следить за Соней. Я уехал в больницу. Вернулся только глубокой ночью. К Соне заглянула, она спала. Затем в спальню. В моей кровати Алиса, а в гардеробе ее вещи. Вот и новая жизнь пожаловала. Но какой она будет...